Ей было жалко всех – больных, убогих, старых, нищих, одиноких, семейных, живых, мертвых, потому что к состоянию одиноких, больных или уж наверняка мертвых рано или поздно придут все. Наверное, она даже радовалась этому, потому что отдавала Вале Голиковой повод жалеть их, а больше она ничего не умела. Если бы когда-нибудь Сверидову сказали, что Валя Голикова станет лидером списка, и уж, по крайней мере, любимица из писантов, он рассмеялся по предсказателю в лицо. Предсказателем оказался Соболев, биохимик. Ехали вместе со встречи на Жуковской даче, где многое беспорядочно пили, болтали, тайком хихикали над хозяйкой, привычный, конечно, к людям совершенно другого круга, а теперь вынуждены принимать писантов. Что поделать, муж не звергся и вознестись, теперь мог только принести в жертву сотни ничтожеств, либо сложив их ногам покровителей. Вот Я разоблачил, либо использовал в своей игре, дающий шанс, по крайней мере, не сесть. Приходилось терпеть спецантов, как Софья Андреевна терпела темных, тоже зачем-то нужно графу. А без графа не было бы ни денег, ни славы, и вообще какая жизнь без него. Спецанты приезжали на дачу, или шашлык, слушали разговоры хозяина о том, что еще немного и вся показуха рухнет. Разговоры были тем смешнее, что сам он еще полгода назад выстраивал всю эту показуху. Был ее привычной частью и помыслить не мог о подобных дерзостях. Как все люди, добравшиеся до определенного этажа, Жухов умел быть любым, хотя и не всегда был равноубедитлен. Перед специантами он даже брал гитару, совершенно забытую со времен Гимо, и исполнял собственные песни, сочиненные в студенчестве. Что-то о боге и ангелах. Это было смешно, но списку нравилось. Бывший замминистра перед ними приплясывал, как дворянин, ушедший в народ. Жухов пытался заинтересованно общаться о детях, о трудностях их воспитания и трудоустройства, с интонациями благородного давца ругал социалку. Жена по-простому разносила напитки, но говорится, с писантами ей было решительно нечем. Она молча улыбалась направо-налево. Соболев не пил, он был за рулем. Заметив, что он собирается отчаливать, Сверидов просился с ним, прочие остались допивать и дослушивать песни жуховской молодости лидер из него конечно никакой сказал соблю знаете на кого он похож вспомнил свиридов я помню был матч спартак против баварии один пять короче и один мой друг он все говорил что есть шансы на ничью сейчас такой то сносит нашего и пенальти наши воодушевляются из будет еще раз потом еще пенальти очень убедительно ходило пять минут до свистка он фантазирует так и жуков титан на длинных ногах одно выступление выйдут из берегов всенародный ответ Я не очень понимаю, зачем ему это. Тоже мне бином сказал Соболев. Если его пасают просто так, это взяли коррупционера. А если теперь, когда за ним список, это расправа с оппозицией и предмет торга. Я даже не уверен, честно говоря, что он был в списке. В смысле? А вот так. Его взяли, уволили он в ауте. Под него явно копают. Какая-то история с дачей, с приватизацией, с солнцевскими. Неважно, Захотят, найдут. Сейчас на всех есть. Тут он видит список, слухи о нем ходят. Зачем список, никто не знает. Теперь уже боюсь даже тот, кто его действительно составил. А дальше что само собой, он гоним, и мы, мы гоним, и он к нам подсасывается и вперед. Да ну, не думаю, это же в его обстоятельствах очень отягчает. А у него выбора нет. Либо сядет за воровство, и судьба компроматуру есть за что. Либо прогремин как оппозиция, отягчающие обстоятельства, это же о двух концах. Кому надо наверх тому отягчающий, а кто хочет быстрее на дно, чтобы оттолкнуться, тому даже в плюс. Да кого он может возглавить? Он-то! Соболев обогнал на своем Ниссане классическую блондинку в джипе и выругался. Он-то никого, но тут у нас симбиоз. Отшельник и Роза, помните? В общих чертах. Ну, сказка такая, Актиния на раке передвигается. Мы ему нужны, чтобы получился оппозиционер, а он нам, чтобы себя уважать. Вот мы гвардия Жухова. Мы не просто список, мы оппозиция. Статус повышается, а возглавлять ему не надо, нет. Нам такой лидер, пробу ставить негде. Ну, получше Гусева с Бобровым. Ненамного. А что, кстати, Гусева с Бобровым? У них и так шансов не было. Кого им возглавлять? Дворовую команду? Так и там побьют через день. Нет. Тут будет человек серьезный. Кто же? Валя Голикова. Сверидова заметила Валю Гуликову давно. Она смотрела на него с тихим обожанием, и он уже был возгордился, но Валя была, так сказать, не совсем в его вкусе. После Альки он тосковал, но не был еще готов с ней сходить до да Вали. Маленькая, кучерявая, худая, вздернутая нос, круглые карие глаза. Если б ею заняться, приодеть была бы вполне, но ей было словно не до косметики, не до форса вообще. Она кем-то работала в американском фонде по содействию детям с врожденными патологиями, благотворительной организации, один раз прикрытой в прошлом году и восстановленной под новым названием. Тогда взяли закрывать закрывают все иностранное, благотворительное и приняли драконовские правила регистрации все дела, но их не прикрыли спасли связи наверху из заступничество самого Филимонова, Титана и Ельцинских времен. Может, зато и в список угодило. Валя изумил, с каких щей? Очень просто. В любом сообществе лидер кто, вот по-вашему, все зависит. Ничего не зависит, вы же сценарист, должны знать. Я химка и то знаю. Ну, делитесь. Побеждает тот, — назидательно сказал Соболев, — кто дает лестную идентификацию. Один говорит, вы лузеры, второй вы святые великомученики. У кого больше шанса возглавить? У второго. «Лыжники», — догадался Штелли, — Цоболев самодовольно ухмылинулся усы и обогнал еще один жип, водил лихо даже и нагло. «Ну, это не для всех сообществ, только для уязвленных, вроде вот нашего, для любого абсолютно. Помните это мероприятие в октябре с ветеранами спецслужб? Такое не забывается. Вот ровно той же природы». Ведь лузеры в чистом виде всё просрали, не просрали бы, ничего бы не было. Надо ж не только десяту хватать, и спекулянтов ловить. Надо придумывать что-нибудь, чтобы люди не закисли. Они и сейчас лузеры даром, что своих везде наставили. Это же случайно вышло, что их человек пролез. Ну уж, ну уж. Ладно, все свои. Ну и придумали потом аттракцион невидной верности, тоже лесный вариант. И эти, помните, про крюк? Всё удержалось на нас, как на крюке. Это почему? Потому что из всех остальных что-то получилось, они куда-то развелись, преобразовались. Только эти остались как были, потому что ничего другого не могут. Только мешать всем, у кого хоть что-то получается, отсюда крюк. Если старая гнутая кочерга не на что больше не годна, кроме как мешать, в данном случае мешать дрова в камине, она может воспринимать себя как крюк, на котором все держится, и ей отлично. А Голик вот что дает а вот это очень интересно смотрите сюда я это всем знаю их полно голикова не предлагает никакой идейной базы идейная базы вообще больше не хиляет можете забыть И без идейной власти не может быть идейной оппозиции но голикова помогает бедным это раз она с милосердием это два она всех нас представляет благородными жертвами это три вы не знаете а я давно заметил Она часть народа уже слонила в доноры других волонтеры и список на это очень горячо ведется. А теперь я ведь смотрю, я присматриваюсь, она на все жуховские тусовки ездит, и все, что он говорит, аккуратно переводит на другой язык. Вы заметили, как она бодро потеснила? Я как-то не слежу. А зачем еще следить-то, милый? Тут же такой полигон социолог обзавидуется. Надо хоть что-то познавать наизлечь, раз уж в список попали». — Кстати, как вы думаете, за что? — привычно спросил Сверидов. — Какая в жопу разница? — сказал Соболев, которому всегда все было ясно. Позитивист, сангвиник, желудок в полном порядке. Мы никогда не узнаем. Да теперь уже и все равно. Процесс пошел, и возглавит его Валя Голикова. Помяните мое слово. С Валей и Голиковой у Сверидова все получилось само собой. Он начал поглядывать на нее с любопытством, заговорил, отвез к себе... И она осталась у него с такой же лёгкостью и естественностью, с какой рассказывала о волонтёрстве. В этом не видела и тени рисовки, хотя всё, о чём она говорила, было для нормального человека невыносимо. Она искренне уверяла Свиридова, что делает всё это не для детей, а для себя, что доверять можно только эгоизму, что альтруисты отсеиваются первыми, и что мать Сериза решала в Индии исключительно личные проблемы. Сейчас же письма опубликовали. Она сомневалась в Боге и надеялась эти сомнения там заглушить. И получилось? По-моему, нет. С ней было легко не сказать, чтобы Сверидову очень нравилось с ней спать, но после Альки надо было заполнять пустоту. Не было, как салька и восторженного умиления, радостью, что вот она такая, что независимость, воля, одиночество, ум и всепонимание видны в каждой черте, хотя бы и в пальцах, длинных, сильных пальцах музыкантшие. Да и во всем решительно, что уж душ травить. Варя Голикова по сравнению с ней была проще, мельче, жиже и пахла от нее ребенком, а не женщиной. Голикова развелась еще в прошлом году, и с тех пор говорила она с той же детской простотой, никого не было вообще. Последний раз был очень смешной. Мишка пришел и сказал, что уходит. сошел отдать ключи. Очень такой театральный жест в его духе. И говорит, давай, что ли, напоследок. И вот, не поверишь, я вообще не представлял, что так бывает. Оба ревем, как в анекдоте. Анекдот, да, и буй плачун. Мат у него звучал по-детски, не обидный и не возбуждающий. Так некоторые пьют водку, как воду, без выражения. Я спрашиваю его, ну что ты, Мишка? Я же тебя не гоню, оставайся, будем считать, ничего не было. Он говорит, нельзя. Я ей слово дал. Я тебя люблю, но ей дал слово. На самом деле никого он не любит, конечно. А сейчас у них что? Откуда я знаю? Я его с тех пор не встречала, как отрезла. Ей было двадцать пять лет, и с квартира благодаря ей стала приходить чувство. Алька не думала об уюте, вносила не уют с собой. Валя наводила чистоту и солидность. Альку не хотелось называть Алей. Валю и представить нельзя было Валькой. Не потому, что она важничала, но потому, что аккуратным домашним детям не идут клички. Она окружала свиридова заботой, которую он не помнил с детства, сама звонила, что хочет приехать, привозила еду, готовила, восторженно читала свеженаписанное. О своих делах она рассказывала скупо «Слушай, дай мне хоть с тобой отдохнуть от всего этого». Большая часть ее свободного времени, однако, была теперь занята делами списка. Одному она помогала пристроить ребенка хорошему репетитору, другой обещала врача, третьему подыскивала работу, увольнения к этому времени стали обычной практикой, без работы сидела треть списка. Но Валю выгнать никто не мог, и работодатели не боялись новых веней. Хорошо в России быть порядочным человеком, имея американское гражданство. Это было похоже на семейную жизнь без любви. Уютно и гораздо меньше трагедий. С Алькой все время получали стычки. А с Валей Гуликовой и Сверидов чувствовал себя как в теплой ванне. Иногда напиваясь, он хотел позвонить Альке, но всякий раз держался, ни к чему. Мать Гуликовой тоже развелась и была, конечно, учительницей, кем еще она могла быть. Сверидов заехал к ним один раз, все было уютно, опрятно и жалко. Заходила соседка, на что-то жаловалась. Видимо, Валяна мать была жилеткой для всего подъезда, и Валя унаследовала амплуа. «Валя», — не выдержала он однажды, — «что ты грузишься всеми этими делами? Все равно сын бураковый, балбес. Его выгонят после первой сессии, даже если поступит от ему репетитора. И Смирнова никто не восстановит в работе, никто не будет в инкассаторах держать спецанта. Что ты носишься, я не понимаю». «Мне нетрудно», — отвечала она, глядя на него серьезными детскими глазами. Не ну, нетрудно, а зачем все-таки? А что я еще могу делать? Мне же надо что-то делать, правильно? Ты пишешь, я не умею». Он был раздражен на нервы, они то, что посмотрели тяжелый и нудный отечественный фильм о любви, в котором десантник и шлюха, шлюха тоже своего рода десантник, то есть подготовка, тату, не зря и так шел его тельник, Постоянно бросали друг друга и обретали опять все это на фоне резкой музыки, ручной камеры, с рваным монтажом и беспрерывными погромами в кадре. Десантник кто бил соперника, то громил подпольный ночной клуб, то резал себе вены и только что они вспарывал экран, все прочее в пределах досягаемости уже было разрушено. Больше всего, однако, доставала не скрипучая скрипка, не перманентный разгром и даже не однообразие звериных соитий, из-за которых незачем было крушить столько реквизита. Так развлечься можно было и с куклой, и без Полная беспричинность всех этих притяжений и отталкиваний. Не сказать, чтобы все это было ложью, Сверидов встречал такие пары, в которых обоим не хватало ума, и потому все доступные развлечения сводились к беспрерывным приходам-уходам. Ничего сверхтонкого, просто совместная жизнь требует хоть минимального мозга, а эти умели только бегать туда-сюда. Ну, откуда претензия на трагизм, Сверидов решительно не понимал. Это могла быть комедия, он бы взялся, его звали на премьеру, но он не пошел, памятуя о версии Гаранина, мало ли, вдруг теперь проверка таргет-группы стала нормой, теперь их чего доброго перепишет Минобороны, финансировавшие боевые сцены, одних кирпичей сколько разбито. Они смотрели картину в темном зале дворца молодежи, директор которого, хоть и не списант, незадолго перед тем арестован в Германии ожидал экстрадиции. Вообще, кого-нибудь громко убрали уже ежедневно и всегда за дело, и тенденция обозначалась убийственной ясностью, что добавлял нервозности. Смысла? Смысла не было ни в чем. Вот беда, резкая музыка, очень много битой посуды, каждый день ареста и все непонятно к чему. И никакая Валя Голикова не могла придать этому смысл. Алька могла, она не могла. Но кальки было нельзя. В середине октября Сверида вдруг увидел ее на проспекте Мира, хотел броситься к ней и остановился. Она шла медленно, слепо раздвигая толпу, и вокруг нее стояла такая густая, физически ощутимая аура одиночества и несчастья, почти античного в своей совершенности, что нарушить эту замкнутость, значило оскорбить ее.